Генная Нечар. Винцы Северный, на северный, флот, северный, флот, северный флот не Он был командиром атомной лодки. Атомохода. Небольшого роста, толстенький. Все время прихрамывал. До конца жизни его мучил тромбофлебид. Еще у него была ишемическая болезнь сердца. Он задыхался при недостатке кислорода. Хемик, — говорила мне, — у тебя не 20% во втором, а 19%. Врет твой газоанализатор. Я проверял, и точно газоанализатор врал. Это был артист своего дела, маг и волшебник. Сейчас все еще существует категория командиров, которые только в автономках видят смысл своей жизни. Когда он заступал на вахту дежурным по дивизии, на разводе начинался цирк. Он инструктировал развод ровно столько, чтобы успеть изречь. Я прошел сложный путь от сперматозоиды до капитана первого ранга, и посему буду краток. Помните, чуть чего за Пицунду и на Кукан. Замов он терпеть не мог, и делал он это в лоб, открыто. Как-то наш зам вошел в Центральный и сказал, «Вы знаете, товарищ командир, сейчас самый большой конкурс в политическое училище, по семнадцать человек на одно место». «Конечно», — заерзал в кресле Янычар, «каждый хочет иметь свой кусок хлеба с маслом и хрена не делать». После этого в Центральном наступила вакуумная пауза, когда каждый молча и тихонько занимался своим делом. Геннэйн -э и Он чувствовал корабль каждой своей клеткой. Он даже угадывал начало аварийной тревоги. Перед каждым возгоранием в электросети являлся в центральный пост. Это была мистика какая-то. А плавал он лихо. Он менял по своему капризу проливы, глубины и скорости перехода. И мы то крались вдоль береговой черты, то неслись напролом на всех парах в полосе шторма, и под водой нас мотало так как мотает только морской тральщик. Он мог форсировать противолодочный рубеж на полном ходу ночью, чуть ли не в надводном положении, ему все сходило. Он рисковал, плавал на глазок, по наитию, на ощупь, в нарушение всего. В его решениях порой не было ни логики, ни смысла, но он всегда выигрывал. И мы всегда приходили из автономки необнаруженными. А для лодки это даже важнее, чем удачная стрельба. После похода на разборе, За такие тактические фокусы ему тут же ставили два шара, и он обижался. «Да идите вы!» — говорил он своим однокашникам, которые давно стали орденоносными адмиралами. После такого разбора полетов он всегда приходил на корабль, устало спускался вниз, предупреждал дежурного, «Меня ни для кого нет, будить только в случае ядерного нападения». Запирался в каюте и в одиночку напивался. Его извлекали из недр каюты, привлекали к какой-то ответственности, наказывали или только журили, прощали и, в конце концов, отправляли в море. И море все списывало. Он здорово ходил в море. Гена Янычар.